или разреженном льде в районах их наблюдения, о благоприятных метеорологических показаниях, установленных по методу академика Карелина. Весь фронт строительства шахт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 Используя необычайно благоприятные ледовые условия этого года, исследовательская флотилия в составе сверхмощных ледоколов Георгий Седов и Харитон Лаптев, трех судов лаборатории во главе с Амундсеном и одного вспомогательного судна отправились из порта Амбарчик к пятому участку. В следующие четыре дня пришли сообщения из Нордвика И Тикси порта. Из Норвика к третьему участку ушли ледовый дредноут Ленин и десяти тысячетонный Красин, сопровождавшие два экспедиционных судна Менделеев и Мария Пранчищева с вспомогательным судном Жохов. Из Тикси порта.